Глава 56. Морозным декабрьским утром отряд в 30 всадников преодолел последнюю гряду холмов Приднестровской возвышенности и уходил в дикое поле. Степная равнина, лишь изредка устланная припорошенной снегом прошлогодней травой, встречала их кинжальным морозным ветром, серой под небесной мглой, таившей в себе вихревые зародыши снежного бурана, и настоянными на Днепровских плавнях Холодными туманами, клубы которого неотвратимо, словно лавина монгольской орды, накатывались на прибрежные овраги и кустарниковые рощи, чтобы потом, слившись воедино, нахлынуть на промёрзшее кочениевшую реку ледовым панцирем. Господин полковник, появился на только что обойдённом им холме казак из пятёрки арьергарда, так и не успевший настигнуть их на привале в старом заброшенном казачьем зимовнике. На хуторе Шабельском появилась разведка польского отряда, разыскивающего полковника Хмельницкого. — Сколько их там? — До двух эскадронов, дорогу? — Если станут настигать, уводите в Днепровские заводи, — приказал Хмельницкий. — Пусть думают, что переправляемся через Днепр. — Маловато нас, но постараемся увезти. Преодолев рассвеченную за леденелыми озерцами долину, отряд начал медленно взбираться в по её заснедившему склону, стремясь как можно скорее вырваться на равнину. Но кони скользили и то и дело оступались на наледи. Старые опытные казаки, оглядываясь назад и уже инстинктивно чувствуя за спиной приближение погони, озлобно пришпоривали животных, отлично понимая, что в схватке с посланцами вслед за ними двумя эскадронами драгунов им не устоять. Не вырывайтесь на равнину, хрипел им вслед основательно подморозивший горло полковник. Уходите вон по той травянистой ложбине. Недалеко отсюда, яролчав вброд, обратился к державшемуся рядом старому сечевику Орданю, приставшему к отряду только для того, чтобы привести его к сечечи, да если повезёт, умереть в бою, как подобает казаку. Родню свою он навестил, но оставаться на её харчах не стал отправляться на отмаливание грехов в ближайший монастырь шёл недостойным себя тем более что как выяснилось его сабля ещё могла понадобиться самому генеральному писарю реестровеков Хмельницкому Мудро говоришь скоро приблизимся к чёрному притоку щурил всё ещё довольно зоркие глаза ордань из-под рваной веще шапки которого осиротело выбивался основательно посеребрённый седеной казачий чуб оселедец По нему пойдем к плавням. Если поляки настигнут нас, на плавневых островках как-нибудь отобьемся. А не настигнут, уйдем вдоль плавней к Чауровой могиле, от которой до сечи уже недалеко. Так веди нас к этой Чауровой могиле, казак. Веди. Это лучше, чем выбирать здесь место для собственных могил. Все дикое поле — казачья могила. Но и костьми врагов наших оно тоже услано. Поучительно проворчал Ордань. Устремляясь по пологому ярусу склона в сторону невидимого отсюда Днепра, заслушав стук копыт и въждёленный запах конского пота, из оврага выскочила тройка отощавшихся степных волков. Увидев перед собой сплошную чёрную массу всадников, стая какое-то время уходила прямо к чёрному притоку, и отряд держался её следа, пока наконец вожак не сообразил, что нужно не прижиматься к реке, а уводить своих собратьев в глубь степи. Справа от нас, за долиной, пятеро всадников. Похоже, разведка поляков. Отстал от своего авангарда из четырех казаков старший сын Хмельницкого, Тимош. Где они? Вон за той рощицей. Бери десяток казаков. Если поляки, одного попытайтесь захватить. Если же татары, изрубите. Ну а беглецов насечь приводите сюда. Рубаки и нам нужны. Исполню, полковник, умышленно избегал. Тимош, слово отец. Здесь он, как и все, казак отряда полковника Хмельницкого. Поднявшись на гребень склона, Хмельницкий оглянулся на заснеженную, изрезанную врагами равнину. Отряд всё ещё шёл по украинской земле, однако полковника не оставляло ощущение, что родина его осталась за туманной проседью небосклона, и что теперь он, бездомный, никому не нужный изгнанник. Где-то там, за белёсыми кронами рощи, Дeciреме да пирамидами казачьих могил остались Суботов, Чигирин, Черкасы, Киев. Только Днепр всё ещё соединял дикое поле с той землёй, которую он оставил и к которой уже неизвестно, когда сможет вернуться. То, что в этот раз он опять сумел вырваться на волю, до сих пор казалось Хмельницкому чудом. Поляки схватили его прямо на базаре, где он пытался продать коня, чтобы заполучить немного денег на дорогу. И тут же доставили к Чегиринскому старосте, чтобы ученить допрос, приписывая ему подстрекательство к восстанию против речи госполитой и католической церкви. Правда, казаки и несколько крестьян, оказавшихся в числе свидетелей, ни одной из этих обвинений не подтвердили. От чётких указаний, как поступать дальше с полковником Хмельницким, староста не получил, чтобы как-то решить его судьбу. Староста отправил гонца к короновому гетману Потоцкому. Что ни говори, под стражу оказался сам генеральный писрь реестрового казачества, которого не раз принимал король Польши, а спаса арестанта, реестровый полковник Кречевский, его кум и единомышленник, под попечительство охраны которого он был перед старостой. Кречевский сумел освободить опального воина буквально за день до того, Как староста получил письменный приказ коронного гетмана немедленно казнить изменника Хмельницкого. Полковник, эти пятеро оказались беглыми крестьянами из Винницких владений графа Потоцкого. Вновь поюс рядом с отрядом Тимош Хмельницкий. Точно православные беглые, не подосланы поляками. Да не похоже, чтобы из подосланных крестьяне коней захватили из гравской конюшни. И вы, обратился к беглецам, Приблизьтесь к полковнику. Подвели всех пятерых, уже спешенных, изодранной холодной жупаны, прохудившаяся обувка, вооружены кто чем, вилами, косой, поржавевшей саблей с отломанным кончиком острия. «Сабля тебе после Мамаева побоище досталась, а, казак?» Осмотрел это странное оружие Богдан Хмельницкий. «Дедовская она», — обиженно возразил рослый парень, «с плечами» которым позавидовал бы любой силач из тех, кем любил похваляться перед иностранцами турецкий султан. «Сойдемся с татарами, аль с поляками. В лучшую добуду. Да Сойдемся. С нами не засидитесь. Как зовут? Савуром кличут. Савуром?» — удивился Хмельницкий. «А что, кличка под стать казаку?» «Ты уж прими нас, атаман, до своего войска», — поклонился самый старый из пятерых. Вилу он держал под мышкой и словно только что перебрасывал подсохшее сено и распрямился, чтобы передохнуть. Мы там у себя в селе бунт подняли, так что нету нам туда воротья. Вояка из меня уже никакой, зато на хлопцев глянь, германские короли позавидуют. Присоединяйтесь, пусть завидуют, согласился Хмельницкий. Жаль, что маловато вас. Верните им коней. В путь, на Запорожскую Сечь, на Сечь словно боем кличем поддержали Хмельницкого и его воины. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-Вос. Сентябрь 2018 года. Звук-режиссёр Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.